Глава десятая. Лена. Игорь сидит на диване с ноутбуком, уткнувшись в экран. Видеть его дома в субботний полдень непривычно и странно. Обычно он, ссылаясь на дела, сразу после завтрака уезжает в офис. «Ты уходишь?» — спрашивает он, поймав мой взгляд в отражении зеркала. Защёлкнув серёжку, я утвердительно киваю. «Да, договорилась с Ольгой». В последнее время ты слишком часто с ней встречаешься. Его голос звучит ровно, однако в нем читается легкая тень осуждения. Она моя лучшая подруга, нам всегда есть что обсудить. А нам с тобой обсуждать, выходит, нечего. Сегодня мы пожелали друг другу доброго утра, и на этом диалог закончился. Поправив шейный платок, я поворачиваюсь к нему. Мне кажется, ответ очевиден. Ничего не ответив, Игорь опускает взгляд в ноутбук. Он делает так часто, бросает в воздух упрёк перед тем, как закрыться. Но именно сейчас этот токсичный манёвр вызывает во мне небывалую злость. К чему задавать вопрос, если ответ нисколько неинтересен? Чтобы я в очередной раз почувствовала свою вину за неумение построить диалог, я уже ухожу, так что больше нет нужды имитировать занятость. Холодно цыжу я, выходя в прихожую. Усталый вздох. Лена, подожди. Судя по звуку шагов из гостиной, Игорь таки решил подняться. Правда, не слишком расторопно. К моменту, как он выходит в прихожую, я успеваю выйти на лестничную клетку и закрыть за собой дверь. «Опаздываешь!» Замечает Ольга, когда я, стряхнув с зонта потеки дождя, занимаю кресло напротив. Но выглядишь ты прекрасно. Так что прощаю. Знала бы, что новая стрижка так скажется на твоей лояльности, давно бы занялась собой. Замечаю я, заказывая у подоспевшей девочки-официантки Флетт Уайт. Пригожина, да ты окончательно ожила? Взгляд подруги становится насмешливо-одобрительным. Даже разговариваешь по-другому. Как там поживает Игорёша, кстати? Ещё не начал надрачивать на засиявший лик своей красавицы жены? Думаю, ему есть куда приложить свои старания. Но тебя это, похоже, уже не сильно заботит. Я пожимаю плечами, давая себе время обдумать это заявление. Заботит ли меня то, что у моего мужа с 90-процентной вероятностью есть любовница? Ещё недавно я с себя кожу готова была содрать от такой мысли. Я молча перемалывала возможный факт измены, убеждая себя в том, что это своеобразный способ Игоря сохранить наш брак. А что ему оставалось делать, если жена замкнулась в себе на фоне неудач с рождением ребенка? Я находила десятки причин морально уничтожать себя, но никогда не обвиняла его. А сейчас вдруг думаю, а почему Игорь даже не пытался поговорить о моем состоянии? Почему просто оставил меня гнить в одиночестве и легко пошел налево? И да, кажется, мысль о наличии у Игоря другой женщины больше не вызывает той острой тянущей боли. «Как тренировки?» Продолжает допрос Ольга. «Не хочешь походить со мной на танцы? Я уже две недели осваиваю пилон. Если не считать синяков на жопе, мне очень нравится, кстати». Я собираюсь ответить, что переломать ноги на стрипах пока не входит в мои планы, но в этот момент мой телефон, лежащий на столе, начинает вибрировать. Бросив взгляд на экран, я замираю. Сообщение от незнакомого номера, но его содержимое не дает усомниться в личности отправителя. «Привет, Лена. Я с повторным предложением сходить в кино. Отказы не принимаются». Сердце сбивается с ритма. Мне стыдно признаться даже себе, что не было ни дня, чтобы я не думала об этом самоуверенном парне. Как я не пыталась себе запретить, его образ, как и голос, слишком выраженно мужской для его возраста, проигрывались в голове. Я постоянно думаю о тебе, драчу в душе с мыслью о твоей улыбке. Даже в расцвете наших отношений Игорь не позволял себе такой безбашенной откровенности. Кто это? Ольга с подозрением щурится. «Ты аж покраснела!» «Никто!» Поспешно отвечаю я, откладывая телефон. «Никто? Серьезно?» «Отстань, мисс Марпл!» Я гримасничаю, чтобы скрыть смущение от собственной лжи. «Это просто спам-сообщение!» «Ну, допустим, что это так!» Произносит она спустя длинную паузу. Судя по виду, Ольга не на йоту мне не поверила. Так, какие планы на вечер? Пока не думала. Бормочу я, машинально косясь на свой мобильный. К счастью, в этот момент к нашему столу подходит официантка с вопросом, не хотим ли мы заказать что-то еще. И пытливый взгляд Ольги переключается на меню. «Эклеров, что ли, хочу!» Размышляет она вслух. «Или пожирею». Воспользовавшись заминкой, я открываю сообщение Максима и быстро печатаю. Полагаю, в последнюю встречу мы все выяснили. И откуда у тебя мой номер? Экран не успевает погаснуть, как приходит ответ Максима. Кажется, будто все это время он не выпускал телефон из рук. Свои источники информации я тщательно оберегаю. Постскриптум. Я же сказал. Отказы не принимаются. Это просто кино. Соглашайся. Я перечитываю это сообщение снова и снова в тщетной попытке понять, чего на самом деле хочу. Поступить правильно, поставив его на место раз и навсегда, либо же отключить ненадолго голову и принять приглашение. Максим слишком молод и слишком импульсивен в своих поступках. А я уже не так молода, потрепана жизнью, замужем и, разумеется, не должна никуда с ним идти. Мне черт подери 33, а ему сколько? 25? 27? Но есть одна проблема. Я хочу встретиться с ним. Почти так же, как не хочу проводить тысячный по счету вечер в одиночестве, раздумывая над тем, чем занят мой муж. Трахает другую или все же честно торчит в офисе. Не хочу. Устала. И да, я сто лет не была в кино. «Где и когда?» Печатаю я трясущейся рукой. Ответ приходит моментально. «Завтра в семь. Кинотеатр в новом ТЦ». Ольга о чем-то спрашивает, но ее слова долетают до меня, как сквозь толщу воды. Все, о чем я могу думать, это о Максиме и о том, что совершаю огромную ошибку, согласившись встретиться с ним.